Глава 44 Как и пророчила Лили, еда оказалась превосходной. Не обращая внимания на удивленно вздернутые брови других клиентов, официант — Лили выяснила, что его зовут Гийом — первым стал обслуживать их столик. Принес корзиночку, полную хлеба, два бокала на высоких ножках, пол-литра недорогого, но вполне приемлемого красного вина. Затем Гийом принес горшочек с чем-то на взгляд Робби, имеющим довольно подозрительный вид, Исходство с сырыми потрохами. Его тревога прошла, когда Лили радостно хлопнула в ладоши и размазала эту стрябню по ломтику багета. «Риет! Ах, Робби, вы должны попробовать!» «Что это? Вы когда-нибудь ели пати де фуа -гра? «Нет, это его деревенская разновидность. Напоминает мясо в горшочке, только гораздо вкуснее». Она взяла еще один ломтик багета и вручила его Робби. Он осторожно откусил. Нашел блюдо великолепным, как и обещала Лили с привкусом гусиного жира, чеснока и тмина. Он запил это несколькими глотками вина, отметив при этом, что алкоголь бьет ему прямо в голову, и нужно быть осторожным, иначе он рисковал, поднимаясь из-за стола, рухнуть на него лицом. Подали главное блюдо. Никакую не курицу, предсказанную Лиле, а тушеного кролика с вареной морковкой и большой порцией нарезанной зубчиками картошки. Робби мальчишкой часто ел крольчатину, но такого вкуса у нее не было никогда. Для этого нежнейшего мяса даже не требовалось ножа, Они ели, и разговор между ними шел легко и свободно. Они говорили о мирных переговорах между большевиками и Четверным Союзом, о том влиянии, которое окажут на исход войны американцы, о слухах о создании немцами какого-то нового оружия, еще более отвратительного, чем отравляющий газ, чем бомбардировки с воздуха, и об их намерении привести таким образом к повиновению Антанту. Осторожный нейтральный разговор, отвечавший хрупкому миру, установившемуся между ними. Четвертным назывался союз четырех стран, состоявший из Германии, Австро-Венгрии, Италии в начале войны и Османской империи, который противостоял Антанте, Великобритании, Франции и России. Гийом принес им простой пудинг — печеные яблоки с небольшим кувшинчиком сметаны, чтобы полить сверху. К десерту Гийом предложил крепкого черного кофе, на что согласился один Робби. И в конце принес бутылочку с напитком цвета жонного сахара и два маленьких бокала. «Мы хотим предложить вам это». «В подарок от заведения». Официант извлек пробку из бутылки, налил немного в бокалы. «Это наша последняя бутылка арманьяка урожая 1890 года. Надеюсь, вам понравится». Робби сделал пробный глоток. Бренди был превосходно бархатным на вкус. Алкоголь испарился с языка чуть ли не прежде, чем Робби успел его проглотить. Лили кажется, тоже понравилось, хотя он и заметил, что она делает лишь крошечные глотки. Предполагая, что дви придаст ему сил, Робби осушил свой бокал и был вознагражден приятным ощущением тепла и храбрости. «Одови», в переводе с французского «вода жизни». Они почти закончили есть и вскоре должны были оказаться в отеле. А потом? «Я не лукавил, говоря вам то, что сказал раньше», — проговорил он. «Я был неправ, заняв ту позицию». «Я вам сказала, что мне не нужно никаких извинений», — ответила она, впившись взглядом в свой бокал с Бренди. «Выслушайте меня», — продолжал настаивать он. Мои чувства не изменились. Я по-прежнему хотел бы, чтобы вы попросили о переводе, но я знаю, вы на это не пойдете. Вы можете мне не верить, но я уважаю вас за это. Вы исполняете свой долг так же, как это делаю я». «Что вы говорите, Робби? Что мы снова друзья? Что вы будете разговаривать со мной, когда мы вернемся в лагерь?» Ему не понравилась нотка сарказма в ее голосе, хотя он и заслужил такое к себе отношение. «Да». Хотя, я думаю, мы не должны возобновлять посещение гаража. Почему? Кто-то еще знал? Вы боитесь, что нас кто-то увидит? Не особенно. Я не думаю, что кто-то знал, так что можете выбросить это из головы. Просто я думаю, что не справлюсь с собой. Я вас не понимаю. Не понимаете? Неделя за неделей вы пытались вынудить меня поцеловать вас. Продолжить с того места, где мы остановились в день Кейли. Но вас это не интересовало. Я понимаю, Робби, правда, понимаю. Мне не следовало быть такой настойчивой. Меня это интересовало. Что? Что вы сказали? Меня это интересовало и интересует теперь. Эти встречи в гараже чуть не убили меня. Они довели меня до грани вмешательства. И что же вас останавливало? Вы ведь хорошо знали мои чувства. Она, наконец, подняла на него взгляд, и его потрясло то желание, которое он увидел в ее глазах. Если бы дело было в одной похоти... Прошептал он, надеясь, что никто в ресторане не говорит по-английски и ни в чем больше, то в тот вечер Кейли вы бы стали моей. Но дело не в ней. Он потянулся к ее рукам, взял их в свои. «Между нами нечто большее, Лили, и я должен уважать это большее». Она нахмурилась, глядя на него. Непонимание омрачало ее взгляд. «Как вы можете это уважать, если вы его отрицаете? Это лишено смысла». «Лишено, если вы не видите пропасти, которая нас разделяет». Я могу предложить вам так мало, Лили, определенно намного меньше, чем вы заслуживаете. Вы разговариваете с обычной рабочей из живой коробе у которой за душой нет ни гроша. Это мне нечего предложить, кроме себя самой. Но когда закончится война, и ваши отношения с родителями наладятся? Они никогда не наладятся, если они будут отказывать мне в праве жить так, как хочу я. Работать, если хочу, и, кроме того, служить моей стране. Стыд охватил его потому что его поведение в последние месяцы было ничем не лучше поведения ее родителей. Когда Лили не уступила ему, когда настояла на том, что у нее есть такое же право исполнять свой долг, как и у него, как он отреагировал на это? Он тоже отказался от нее. «Простите меня», — сказал он. «Я искренне считаю себя виноватым». «Такое жалкое извинение. Я вам уже сказала, что мне не нужны ваши извинения. Мне нужно другое — жить моей жизнью». Я больше не хочу оглядываться назад и говорить себе: если бы я тогда поступила иначе, моя жизнь была бы другой. Я хочу смотреть вперед, недалеко вперед, не ждать, когда закончится война, а предвкушать что-нибудь приятное, ожидающее меня через минуту. Да хоть чашку горячего чая в холодный день, я и ей буду рада. И я бы не хотела изменить ни одного из моих поступков за прошедший год. Ничего, кроме разрыва с вами. Он понял, что соглашается с ней. Прошлое нужно отдать прошлому. Будущее непредсказуемо. Имело значение то, что происходило сейчас. Вот это самое мгновение. Этот вечер, который они могут взять в свои руки, насладиться им, бережно сохранить. Он оглядел зал, пытаясь поймать взгляд официанта. Когда, наконец, Гийом посмотрел в его сторону, Робби подозвал его и попросил принести счет. Гийом нацарапал цифру на уголке бумажной скатерти, оторвал его и протянул Робби словно материю из самого роскошного льна. Вся еда стоила 9 франков. Робер расплатился, пожал руку Гийому, подал шинель Лиле и почувствовал укол сожаления, когда ее фигура исчезла в объятиях этого громоздкого одеяния. Она повернула голову, посмотрела на него с загадочной улыбкой на лице. Почему она так улыбнулась ему? Ему трудно думалось, когда он видел это выражение ее лица. Она словно знала все его тайны, но все равно он ей нравился. Даже нравился тем больше». До отеля было идти не более 10 минут по рю сент через пустое пространство в Вандомской площади, откуда в конце концов можно было попасть в нежные объятия отеля РИЦ. Они шли в молчании по темным улицам. Она держала его под локоть. Молчание было таким бездонным, что он слышал, как она дышит. Было ли это только игрой его воображения или ее дыхание, и в самом деле участилось. Ему так хотелось поцеловать ее сейчас, и плевать ему было на все правила приличия. Он не преувеличивал, когда говорил, что их встречи в гараже почти свели его с ума. Мысль, что она не откажет ему ни в чем, но при этом он должен сдерживать себя, была для него сущей пыткой. Что такое была честь в сравнении с сомнением, которое он видел в ее глазах? Она решила, что не желана ему, хотя истина, та истина, которую он не отваживался сообщить ей, была совсем другой. «Я не знаю ни одной женщины прекраснее тебя», — хотел он признаться ей. «Я никогда не желал ни одной женщины так, как желаю тебя». Ему хотелось послать к чертям правила приличия. К чертям честь, к чертям все, что стояло между ними. Но он не мог этого сделать, не поставив на карту все, на что работала Лили в последние годы. У него не было никаких возможностей, чтобы защитить ее от последствий любовных отношений. Никаких возможностей найти надежные средства контрацепции в этот поздний час. И потому он решил, что скажет ей правду. Признается, что желает ее, но не может в здравом уме ничего с этим сделать. Разговор между ними будет обескураживающим и не в последней степени потому, что Лили, если его подозрения верны, имеет весьма туманное представление о физиологической стороне любви. А потому объяснять все придется ему, счастливчику. Он объяснит. Объяснит так, чтобы она поняла. Поцелует ее, пожелает ей спокойной ночи, а потом удалится в свое роскошное уединение — Мучительное объятие второй спальни номера люкс. Его, сына мусорщика, и в самом деле можно было назвать счастливчиком.